Глава шестая. Занятие с королем пламени началось, когда монарх стихии присоединился к нам в большом зале. За то время, что мы его ждали, я успела познакомиться с рожеволосой девушкой, она первой ко мне подошла и сама представилась, при этом назвав госпожой и выдав этим свой статус. Сын-то оказалась старшей дочерью Бондаря из небольшого города на окраине королевства и с восторгом смотрела на все, что ее окружало. Из её слов стало ясно, что она полностью поддерживает Ливетту, и это меня расстроило. То ли я оказалась такой мнительной, то ли все остальные глупыми. Начнём. Его величество занял место за письменным столом и жестом предложил своим ученикам расположиться в креслах, расставленных напротив в шахматном порядке. Торин фон Асфин выждал несколько мгновений, а потом продемонстрировал небольшой кристалл в форме шара с клубящимся внутри туманом такой же, как не так давно стоял на алтаре, но в несколько раз меньше перед началом обучения мне нужно ещё раз убедиться в силе ваших способностей его величество взмахнул рукой и заставил кристалл взлететь шарик повиновался и медленно перекочевал в руки ближайшему человеку вторая проверка заняла всего несколько минут И когда артефакт оказался в моих ладонях, я уже имела представление о том, кто меня сейчас окружает. Если я всё правильно поняла, то чем ярче разгоралась искра в белоснежном тумане, тем сильнее было проклятие. Стоило мне коснуться артефакта, как внутри него в ту же самую секунду вновь вспыхнула огненная буря, как и в прошлый раз. Точно так же проклятие отозвалось лишь у леветы. У остальные же огонь внутри шара вёл себя тише и спокойнее, а у некоторых даже не полностью рассеивал туман. Хорошо. Магия вырвала у меня артефакт из рук и вернула торину фон Асфено. А теперь я должен сообщить вам то, чего не знает весь остальной мир. Проклятие можно и нужно контролировать. Чем больше в вас силы, тем больше контроля для этого необходимо. Король поднял руку, предварительно сняв тонкую черную перчатку, и взял в ладонь кристалл. Шар моментально окрасился алым. Не было видно всполоха в пламени, как при моем прикосновении, или искр, как с другими. Нет. Артефакт будто оказался внутри не просто пожара, а в самом жерле вулкана, где все, что существует, это одна магма. Ленивая, медленная, но в сотни раз опаснее, чем простой огонь. Я забираю силу у тех, кто не готов ею воспользоваться, произнёс он, задумчиво покрутив в ладони шар. У тех, у кого её ни скончаемо мало, или тех, кто сам не желает иметь ничего общего со стихией. Все эти люди верят в проклятие, именно потому и им мне нельзя возвращаться к прошлой жизни. Это не моё условие, а договор с вашим монархом. Я опустил глаза, осмысливая услышанное. Значит, это не какой-то там тайный замысел одного мага. В этом участвует настоящий монарх и его приближённые, то есть все они соглашаются на то, чтобы часть населения попросту переходила под власть другого, не настоящего короля. И всё равно что-то во всём этом не сходилось. Вы из тех, кто сможет усмирить свою неравную опасную стихию, добавил Торин фон Асфин, поднимаясь на ноги. Я оставляю кристалл на столе. Стоило пальцами выпустить его, как алый цвет вновь превратился в блуждающую белёсую дымку, и моя задача вас этому обучить. Ваше величество, Олов привстал, высказывая своё уважение. Да, зачем вам это? Я замерла, не веря в то, что седьмой сын графа так просто задал этот вопрос. Зачем я оставил силу вам? Уточнил монарх стихии, еле подняв брови. Или зачем мне обучать вас? Всё это королям не пристало признаваться в слабости, криво усмехнулся мужчина, прислонившись к столу. А я неожиданно увидела то, о чём говорила Левета. Торин действительно был довольно молод и симпатичен, но всё это терялось на фоне внушаемых его именем страхов и предубеждений. Короли не должны сообщать о том, что что-то не в их силах и возможностях, но я не истинный монарх, избранный богами, пояснил мужчина. Я колдун, которого многие боятся. Колдун, способный избавить простых людей от той толики магии, которую они могут обернуть себе же во вред. И я готов признать то, что не в моих силах забрать всю магию. «К тому же нужны и другие маги пламени, нужны мне, потому я берусь за ваше обучение с умыслом, что после него вы будете служить мне». «Служить?» — улов не отступал, поражая меня. «В качестве кого?» «В качестве магов, я же уже сказал». Торин хоть и придерживался дружелюбного тона, в его взгляде сквозил холод. «Мне нужны маги огня». Это почётная должность при дворе. Мы подпишем какие-то бумаги. Зачем? У вас всё равно нет выбора, прямолинейно сообщил Торин фон Асфин. Либо вы принимаете мои знания и поступаете на службу, либо погибаете от того дара, что все вокруг зовут проклятием. Без моей помощи он сожжёт вас изнутри. Но после обучения кто-то может «Не пожелать служить вам?» «Боги, Олаф, остановись! Он сейчас уничтожит вас одним взглядом за такие провокации!» «Осторожнее, Олаф!» «Осторожнее подбирайте слова!» С нескрываемой угрозой в голосе произнес монарх стихии. А потом вновь растянул губы в легкой усмешке и заметил. «Вначале вам придется пройти обучение. А если после этого вы не захотите мне служить, Олаф...» Что же, тогда придётся вас казнить как предателя? У меня руки похолодели от этих слов, а седьмой сын графа только опасно сузил глаза и процедил сквозь зубы: Вы сами сказали, что не являетесь полноправным монархом. Кого же тогда я предам, если не являюсь вашим подданным? Вы не являетесь моим подданным, согласился Торин фон Асфин. «Вы являетесь моей собственностью и имеете больше, чем большинство ваших собратьев, как минимум имя!» Король пламени буквально выплюнул последнее слово сквозь зубы, а Олаф резко опустился в свое кресло с таким звуком, будто из него выжили весь воздух. Король пламени этого будто бы не заметил, повернулся к остальным и ледяным тоном поинтересовался. «Есть ли у вас еще вопросы до того, как мы приступим к первому занятию?» «Да», — я встала с места, чувствуя, как дрожат ноги. «Кассандра, верно?» «Да». «И какие у вас вопросы?» «Вы обмолвились о службе, но большинство из собравшихся тут женщины?» «Мага определяет не то, носит ли он штаны или платье Кассандра». Мага определяет его силы и умение ею управлять. «Не переживайте, я подберу для вас хорошее место при своем дворе». У меня перехватило дыхание от двух взглядов. Одного прямого от короля пламени, а второго уничтожающего от леветы. Девушка так меня оценила им, будто вместо служения при дворе в качестве мага мне только что предложили разделить с королем ложе. «Раз вопросы закончились, перейдем, наконец, к занятию», — решительно сообщил его величество. Я поймала взгляд Олафа и закусила губу. Король пламени только что частично раскрыл перед нами нашу дальнейшую судьбу. Стихия огня — одна из самых опасных и непредсказуемых. Торин фон Асфен легко сменил тему, вернувшись на свое место. Он поставил локти на стол и... И скрепила руки в перчатках в замок перед своим лицом. Она может убить носителя или его врага. Тут разве холодно? шёпотом уточнила сидящая чуть позади меня Цынта. Нет, так же тихо отозвалась я. А почему тогда его величество в перчатках? Хороший вопрос, пробормотала я, глядя на его ладони. Очень хороший вопрос. Для того, чтобы научиться пользоваться той силой, которую в большом мире прозвали проклятием, нужно многое усердие, продолжал говорить король Пламени. Но перед этим предстоит понять, что за сила в вас скрыта и избавиться от страха перед ней. Пока вы боитесь, не вы контролируете огонь, а он вас. Левиатан? Да. Девушка вздрогнула и тут же улыбнулась, ведь король Пламени обратил на неё внимание. Подойдите, вы ведь не боитесь своей силы. Не боюсь, с готовностью отозвалась девушка, буквально вспархивая в сторону Торина фон Асфена. Что я должна сделать? Король Пламени встал и зашёл девушке за спину, поймал её правую руку и заставил её поднять, развернул ладонью вверх. Представьте пламя Ливетта, произнёс он, зависнув у неё над духом. Как оно зарождается теплом в вашей груди, как течёт по венам вместо крови, как возникает на вашей руке, вы его контролируете. Ливетта закусила губу. Её грудь так быстро поднималась, что сбившееся дыхание было слышно на расстоянии. Кажется, девушка думала сейчас совершенно не об обучении. Не получается, пробормотала она, простояв почти в объятиях короля Пламени несколько мгновений. Хорошо. Торин фон Асфин резко отпустил руку Леветы и отступил на шаг. Тогда, может, Кассандра? Я у меня даже голос дрогнул от неожиданности. У вас двоих самый сильный дар. Вам будет проще призвать его, отстранённо заметил мужчина. Левета, можете возвращаться на место. Девушка разочарованно выдохнула и прожгла меня взглядом, проходя мимо к пустому креслу. Ваше величество, а влияет ли как-то на способность призывать пламя количество активности проклятия? уточнила я, подходя к мужчине под взглядами собравшихся, и остановилась в стороне. «Нет». Король не заметил моего намёка и в два шага сократил расстояние между нами, остановился также за спиной, а через мгновение я ощутила прикосновение мягкой и гладкой ткани к руке. Перчатка, хоть и выглядела кожаной, была шита из какого-то другого материала. Я тряхнула головой, избавляясь от лишних мыслей, и постаралась сочетаться, выровняй дыхание, которое тоже сбилось, как и у Ливэты, но только не от глупых мыслей, которые наверняка посещали её хорошенькую головку, а от страха. Иррационального страха, причиной которого был сам король Пламени. Кассандра, вы помните, что нужно делать? Да. Я постаралась представить, что рядом никого нет, и сосредоточилась на тепле в груди, которое росло, растекалось по всему телу, а потом концентрировалась на ладони в форме огненного сгустка, плотного, яркого, опасного, но не для меня, а для окружающих. Согнутые пальцы прострелило болью, а через секунду на подушечках вспыхнуло понебольшой искри, и тут же всё потухло. "Слабо, но уже хоть что-то", хмыкнул король пламени, отступая от меня. "Можете возвращаться на своё место, Кассандра". Получилось? Действительно получилось. Я в каком-то забвении прошла к креслу и рухнула в него без сил. В голове не укладывалось то, что я только что сделала. Подчинила стихию всего на долю мгновения, но, но всё же подчинила. Занятие продолжалось. Всем нужно было повторить то, что сделала я. Время тянулось, но ни у кого не выходило так же легко повторить мою победу, даже у меня самой. Я больше не чувствовала тепла в груди, не могла его призвать или придумать. Капризное проклятие не желало подчиняться. Но сегодня всё. С милостью велся над нами король пламени через долгий час попыток и поражений. Можете возвращаться к себе, не забывайте о практике. Вам сообщат о следующем нашем занятии, где я и проверю ваши успехи. Я вскочила с места первой собираясь перехватить Олафа в коридоре и обсудить с ним все произошедшее. Мне нужен был друг, и я хотела найти его в лице седьмого графского сына. «Леветта, Кассандра, а вы задержитесь!» — отдал приказ король пламени. А я даже с шага сбилась. Этот мужчина с такой легкостью ломал мои планы, что злость брала. Торин фон Асфен дождался, пока все остальные покинут помещение, и только потом обратил внимание на меня или Вету. Скажу сразу, произнёс он поочерёдно, одарив нас тяжёлым взглядом: "Вам двоим запрещено практиковаться вне занятий пока что". А почему? Ливета аккуратно оттеснила меня и встала прямо напротив монарха. "Потому что ваша сила слишком велика для самостоятельного освоения", и глазом не моргнул его величество. «У меня нет желания спасать слуг и покои от внезапно возникшего пожара. Надеюсь, вы обе меня поняли». «Конечно, Ваше Величество», — расплылась в улыбке Левета. «Ваше Величество, откуда взялась эта сила?» — нахмурившись, уточнила я. «Не боги же нас прокляли. Это ведь ложь?» «Ложь?» — его Величество усмехнулся, переведя на меня взгляд. «Все?» «Может, и так, Кассандра? Что нам вообще известно о богах?» На этот вопрос я не стала искать ответа, он явно был из ряда риторических. «Верно, это не проклятие», — все же подытожил монарх стихии. «Это сила и дар, которые передаются через поколения». «То есть кто-то из моих родителей мог быть проклят? Не обязательно, Кассандра». Торин фон Асфин слегка наклонил голову, но взгляда не отвёл. Это проклятие, как вы его называете, оставили на нашей земле высшие создания. Может, фениксы, может, драконы. Когда-то давно они жили среди нас, а может, может до сих пор живут. Он лишь усмехнулся при этих словах, но я могла поклясться, что в тёмных глазах короля Пламени Сверкнула алая вспышка, как затухающий уголёк.